Глава девятая. Окей, okay, Гугл, и что ты чувствуешь по этому поводу? Популярная обманка болота – логические перестановки с участием союзов для и чтобы. Было есть, чтобы жить, стало жить, чтобы есть. Было автомобиль для человека, стало человек для автомобиля. «Было спорт для жизни, стала жизнь для спорта». «Было думай, что делаешь, стало делай, что думаешь». И так можно переставлять до бесконечности. В результате всех этих манипуляций из человека быстро получается очень здоровый труп. Из дневника невернувшегося шныра. Наста придвинулась к новичкам – И пальцем, непрерывно проводя по когда-то сломанной и неправильно сросшейся ключицы, она бы сама удивилась, скажи ей кто, что у нее есть такая привычка, негромко сообщила, есть тут местечко. Железнодорожный мост идет через реку, а под ним труба толстая, в человеческий рост. И еще одна труба лежит на берегу в кустах. Как-то я попала под дождь и решила в этой трубе пересидеть. И тут оказалось, что мне не первый это пришло в голову. И кто там был? сознанием дела спросил Федор. Бомжи, Если бы, сказала Наста и, загадочно усмехнувшись, быстро куда-то пошла. Они петляли между кирпичными домиками. Из-за гнилых заборов на них захлебываясь лаяли псы. Копытовцы обожали отгородить себе кусок земли поближе к железной дороге, выстроить там сарай, а чтобы в сарай никто не влез, приковать рядом пару тощих дворняк, которых кормили от силы раз в неделю. Собаки выли, лаяли, бросались на прохожих, не то с ненавистью, не то выпрашивая еду. И вот сейчас Наста и шныры-новички шли мимо этих огородов. Порой, пожалев какую-нибудь особенно жалкую или особенно сердитую, что обычно совпадало дворнягу, Наста перемахивала через забор и, рискуя быть покусанной, отвязывала ее и отпускала. Если же собака была на цепи, то расстегивала ошейник. Странное дело, оказавшись на свободе, только что рычавшая собака отскакивала в сторону, замирала в недоумении, и бешеный лай ее прекращался. Собака точно удивлялась и спрашивала, а что, можно было и так? Новичкам не нравились задворки Копытова. Дина Кошкина поглядывала на нас Насту вопросительно, будто желая выяснить, Не для того ли Наста ведет их этим путем, чтобы они, передумав, поскорее сбежали из этого ужаса. Наконец, Наста спустилась по влажному берегу, ступила на железный мостик, и тот завыл под ее ногами, закачался, загрюкал. Речушка была узкая, по колено перейти, но с топкими берегами. Недалеко от моста в кустарнике лежала большая труба. Наста достала крепкую длинную веревку, припрятанную заранее, и держала ее в руке. «Ну, кто первый полезет в трубу?» – спросила она. «И что будет?» – спросил Федор. «Что-то будет», – пообещала Наста. «Давай я», – вызвался Андрей. Его дубль уже добрался до шныра, отдал продукты и исчез. Поэтому речь Андрея звучала внятно, и сам он вдвое поумнел. «Браво, кадет! А Отставить панику!» Передразнила Наста, обвязывая Андрея вокруг пояса веревкой. «Зачем веревка? Труба же на земле лежит!» «Скоро поймешь! Полезай! А вы все держитесь за веревку!» Андрей нерешительно подошел к трубе и заглянул в нее. В трубу легко было протиснуться, если ползти на четвереньках. и он стал протискиваться. В трубе было темно и гулко, и вдруг впереди шагах в пяти вспыхнули глаза. Что это было за существо, Андрей в полумраке определить не мог, но глаза у существа были огромные, светящиеся. На миг Андрею почудилось, что его просветили лучами. Захотелось смеяться, петь, чихать, плакать, и все в одно и то же время. «Андрей Сергеевич Нос», – произнес голос, который в равной степени мог быть как мужским, так и женским. «По состоянию на 10 октября сего года в моем сердце числится любовь к вам в сумме XXX рублей. В соответствии с параграфом 46 вам необходимо срочно принять меры». по взаимному ответу на упомянутые чувства в случае если они останутся безответными в течение 30 секунд я вынужден буду принять меры по прекращению безвозмездного распыления моих чувств составлением за собой права на обиду и агрессию а что испуганно переспросил Андрей 29 28 сколько секунд он тебе дал Наклоняясь к трубе, крикнула снаружи Наста. Тридцать. Осталось меньше. но постойте, мне хочется с ним поговорить. По-моему, он забавный. Кто это? Тащите его вдовы, быстро! закричала Наста, хватаясь за веревку. Слабо сопротивляющегося Андрея вытащили из трубы. Наста залегла во вражке, награждая под затыльниками каждого, кто пытался высунуться. Несколько секунд спустя. Из трубы вырвался поток сверкающих капель кислоты. Трава, на которую она попала, почернела и свернулась. «Кто следующий? Или струсили вдовы?» «Не боись, в трубе не мокро. Эта дрянь быстро испаряется». Наста деловито отвязывала веревку от пояса у дрожащего Андрея. «Что ты видел?» – спросил у него Федор. «Только глаза». Такое темное, широкое, на мешок похожее, шеи нет. — Конечно, нет. Надеюсь, ты ему в глаза не смотрел? — забеспокоилась Наста. — Эх, вдовы, предупредить забыла. — Так кто следующий? — Ну, я, — вызвался Федор. — Ты, главное, не пытайся изнутри за трубу держаться. Не расставляя руки и ноги, тогда мы сможем тебя разом дернуть. Подталкивая его к трубе, поучала Наста. «А что, сам я не смогу вылезти?» – недовольно спросил Федор. «Я справилась сама», – сказала Наста. «Но у меня был опыт болота. Но еще немного, и он бы меня прикончил. Зубы он заговаривать умеет. Давай, твоя очередь». Наста поощрительно хлопнула Федора по спине, и тот полез в трубу. Кислота уже испарилась, но вонь стояла сильная, и у Федора закружилась голова. В мыслях возникла путаница – Вперед он пробирался осторожно, трусливо шаря перед собой рукой, и вдруг страшные глаза вспыхнули прямо перед ним. «Знаешь, я ведь даже написала тебе ответ, а потом удалила его. Ты смешной, милый, отличный собеседник. На твоих письмах капли кетчупа. Это так здорово, это настоящее, понимаешь? Лучше, чем духи или слезы». Мне что тебе это, блин, постоянно говорить, произнес голос. Поначалу он был бесполым, неопределимым, а под конец стал напоминать голос одной девушки, которая втайне очень нравилась Федору. Окей, Гугл, она это вообще о чем? Зачем она мне это говорит? Недоверчиво забормотал Федор. Ты меня боишься, дурачок. Но чего именно ты боишься? Неизвестно. Как только оно станет известным, твой страх исчезнет. Думаю, за полминуты я тебе все объясню. Твой взгляд на мир изменится. Подползай ближе. Федор послушно двинулся вперед, но застыл. Хоть голос оказался ему теперь знакомым, но глаза у той девушки точно не светились, и сама она не была похожа на комод. И от нее, если на то пошло, не воняло. Неизвестное существо ощутило его колебания. «Понимаешь, тут такое дело», — заговорило оно, — «наша жизнь такая, какой мы ее видим. Собака, орел, муравей и человек осязают один и тот же объект абсолютно по-разному. Ты должен подняться над этой разностью, должен стать универсальным». «Федор, чего так долго?» — крикнула снаружи Наста, наклоняясь к трубе. «Да вот разговаривать со мной, чего-то хочет!» – осторожно отозвался Морозов. «Да плевать, чего он хочет! Время какое-то называл?» «Нет!» – заторможенно отозвался Федор. «Как нет? Вообще ничего не называл?» «Ну, что-то там звучало про полминуты, но они, наверное, уже прошли, а что?» «Дёргай!» – завопила Наста нечеловеческим голосом. Федора сильно дернули за привязанную к поясу веревку, и он вылетел из трубы как пробка лишь на пару секунд, опередив состоящее из капель прожигающее облако. «Ну? Кто следующий?» – спросила Наста, вылезая из канавы. «Я!» – с внезапным бесстрашием сказала Дина и, позволив закрепить на себе веревку, полезла в трубу. Двигалась она быстро и гибко. «Ну, а мне ты чего скажешь?» – с задором спросила она, когда впереди вспыхнули глаза. «Меня зовут Флэрдаля Законго Секунда. Я довольно недавно, всегда, но не отнюдь. Я просто хочу тебя обнять и поделиться с тобой своей радостью. Мне рандомно к какой расе полубиологическому виду ты, но поставьте по умолчанию, всего через одну половину, одной половины, одной минуты». «Дергайте!» закричала Наста раньше, чем Дина успела посчитать, сколько это. Веревку дернули, все попрыгали в канаву и дождались кислотного плевка из трубы. На сей раз он был особенно сильным. И ты, схитрил. Должно быть, в прошлый раз мало выдохнул. «Придержал заряд, собака страшная», сказала Наста. Дина морщись потрогала веревку. «Давайте я еще туда сбегаю». А то все очень быстро произошло, я ничего толком не поняла. Не стоит, нечего там понимать. И главное, слова он каждому свои находит, вот что интересно, сказала Наста, и в лице ее появилась вдруг смущенная растерянность. Ну что, кто следующий? Ну, давайте я быстренько, решилась Маша. Только я лягу с краю и дергайте меня, если что, прямо за ноги. Так она и сделала. Легла с краю трубы и просунулась внутрь по пояс. «Я знаю, что обманывать тебя бесполезно. Ты не глупая, не такая, как остальные. Давай просто побеседуем. Расскажи мне что-нибудь о себе», – мягко попросил голос, подождав, не подползет ли Маша ближе. «Это все уловки», – сказала Маша. «Хочешь обсудить это?» «С вами?» «Нет». «Значит, испытываешь ко мне недоверие и к миру тоже». «И к миру», удивленно признала Маша. «Я так и думал». «И что ты чувствуешь по этому поводу?» Маша поудобнее устроилась на локтях. «Понимаете...» — начала она. «Дергай!» — жестко приказала кому-то Насты, и Машу выдернули наружу. «А ну, прекратите!» – заорала она, размахивая руками. «Он не называл время. Я внимательно слушала. Он пытался общаться со мной, понять меня». И Маша попыталась лягнуть Насту ногой. «Так, вдовы, связывайте ее!» – она надышалась, велела Наста, наваливаясь на Машу сверху. Связать Машу не успели. «Ева!» – воскликнул вдруг Федор. «Она уже в трубе!» И правда, Ева была уже в трубе, даже не обвязанная веревкой. «Я тебя люблю!» И в ближайшие две секунды торжественно начал голос из темноты. «И тут в трубе вдруг что-то полыхнуло!» Все попадали с ног, потом бросились к трубе, но из нее уже выбиралась Ева, покрытая копотью. «Как ты выжила? Он же тебя шарахнул!» — крикнул Федор. «Он меня шарахнул!» «Это я его!» — буркнула Ева. «Любит он меня, как же, никому я не нужна, ненавижу, когда врут!» Наста заглянула в трубу и поморщилась, Из трубы шла сильная вонь. Никакие глаза там больше не светились. Это был не до конца сформировавшийся Эльп. Не знаю уж, кто его сюда сунул. Может, сам заполз. Паразитировал на человеческих чувствах. Имейте в виду, с этой дрянью вообще нельзя разговаривать. Это первый закон прохождения болота. Все, вдовы, потопали. Считайте это первым уроком. И под ногами Насты опять загрюкал железный мост. Новички догнали ее уже на другой стороне. — А кто такие Эльбы? — спросил Федор. — Эльбы, — затруднилась Наста. — Ну, это такие... Из хлопнувшегося мира охотятся за каждым человеком, не только за шнырами. Кроме эльбов, существуют еще ведьмари. Вы с ними скоро столкнетесь. Им есть что вам предложить в обмен на закладки квартиры, поездки, псиос, работа в престижных корпорациях. Все это у вас будет или, во всяком случае, все это вам пообещают? А шныры что обещают? Спросила Маша. Наста усмехнулась. качнула автоматную гильзу в ухе. В этой жизни почти ничего. Ну, небо, ну, пегов. Ну, много открытий на двушке. А еще то, что вам часто будет больно и тяжело. Так что, может, смотаетесь? Вон электричка идет. Не надейся, сказала Маша. Наста не отозвалась. Застыв, она смотрела поверх леса на летящую в их сторону серо-серебристую гиелу. На спине у гиела кто-то сидел и махал над головой рукой. Федор стал слепо нашаривать телефон. «Окей, Гугл, к нам летит какой-то тип на крылатом, не знаю на ком. Он нас явно заметил. Кто это?» Ошарашенно забубнил он. Чем ближе подлетала гиела, тем беспокойнее становилась Наста. Она то начинала пятиться, то проводила рукой по лицу, то собиралась бежать, то вдруг замирала с мрачным и отпугивающим видом. Не понимая, что происходит и какая опасность ему угрожает, новички жались к ней со всех сторон, как птенцы. Не желая напугать их, всадник похлопал Гиелу по шее, сбросил высоту и легко спрыгнул на землю. Стоял и ждал, не пытаясь приблизиться. С его плеча на ремне... Свисал арбалет. Наста упорно смотрела в сторону, притворяясь, что видит все вокруг, кроме этого единственного человека. Лес видит, лес есть. Станцию видит, станции тоже есть. А вот его не существует. Исчез, выпал из реальности. Всадник, казалось, прекрасно понимал, что происходит с Настой. Он просто стоял и смотрел в сторону, сунув руки в карманы. Гиело Альбинос Набрала высоту и кружила в небе. «Кто это?» – спросил Федор. «Никто», – резко ответила Наста. «А он, тебе кажется, знает». Наста чувствовала, что не может вдохнуть глубоко, а может только дышать мелко и зло. Мысли путались. Толпящиеся новички, с которыми она только что радостно возилась, теперь дико раздражали. «Слушайте меня, вдовы!» Вы дойдете до шнеры Короче, вон те огни Копытова. Идете через автобусную площадь и дальше через поле. А ты? Давай я останусь с тобой, — предложила Дина и сделала щекой в воздухе движение, словно терлась от чьего-то плечо. Нет, я сама разберусь. А он не опасен? — забеспокоилась Ева. Я могу засмеяться или заплакать, и тогда от него мало что останется. Не надо! — оборвала Наста. Я сама могу засмеяться или заплакать, и от него тоже мало что останется. Все, вдовы, топайте отсюда. Новички, часто оглядываясь, заспешили по дороге. Наста скрестила руки на груди и стала ждать. Левый в печень, лбом в подбородок. Нет, не надо. Просто скажу, что ненавижу его, шептала она, настраивая себя на суровый лад. Час спустя заплутавшие новички все же нашли шныр. Перед воротами ходил обеспокоенный Рузи, тер себе уши руками и притворялся, что гуляет. — А где нас -то? Она с вами? — крикнул он. — Нет, — ответила Дина и грустно потерлась щекой о плечо Рузи. — Она, видишь ли, нас спасает. И, наверное, весь шныр тоже. — От кого? — испугался Рузя. — От такого... Налетающие гиени. Бывают такие. Гиели, а не гиени, заволновался Рузе. Она в него стреляла? Ня. Этот, который на гиене, просто стоял на поле и ждал. Страдающий от ревности Рузе соображал быстро. А какого цвета была эта гиена? Белая, ну, серебристая, сказала Дина и опять утешающе потерлась о его плечо. Рузя бросился бежать через поле. Падал, звал Насту, опомнившись, попытался связаться с ней по кентавру, но Наста не отвечала. Запыхавшийся, потный, Рузя вернулся в шныр и стал жаловаться Рине на Гамова. Рина слушала подпрыгивающего смешного в своем гневе Рузю и понимала, что Гамов – опасный соперник. Совершенно во всем он превосходит бедного Рузю, Вот только Рузи не бросит Насту в старости, или если ей оторвет ногу в камнедробилке Агамов. Да только как Насте это объяснить? В камнедробилку ее бросить? И как это сказать Рузе?